Глава 33. Солнце уже было в зените, когда я стояла у отеля. В новом обличии я чувствовала себя неуютно и уязвимо. Беатрис втиснула меня в кричащий рубиновый наряд с тугим корсетом и пышным турнюром. Сзади рассыпался многоярусный водопад алого шифона. Я умоляла Беатрис выбрать мне платье побледнее да поскромнее, не такое броское, но она не слушала. Только осуждающе ворчала и шлепала меня по рукам, твердя, что это самый модный цвет сезона. И что, если я хочу сойти за даму из Шампелье, приглашенную в отель Манифик, мне надо соответствовать. Белый парик, припорошенный золотыми блестками, не спадал мне на шею и плечи, щекотал уши. Пальцы так изудили от желания поднять руку и сорвать эту треклятую мочалку, развязать корсет, стереть румяна, помаду и пудру. Я чувствовала себя поросенком, обвязанным веревками перед запеканием, который сам идет на вертел. Швейцар, ждавший меня у верхней ступеньки, открыл черную лакированную дверь и смерил меня взглядом. «Ох, поверить не могу, что я здесь!» — завизжала я, взмахнув чеком из ателье, а потом начала энергично им обмахиваться, чтобы швейцар не заметил, что это вовсе не приглашение. Заподозри он, что войду я в отель благодаря подписанному контракту для персонала, все закончится. Кажется, мой трюк удался. Швейцар поправил шляпу и сказал «Добро пожаловать в дальнюю даль». Появился насильщик. «Чемоданы, мадмуазель?» «Мой лакей скоро доставит их до двери», сообщила я на Верданьерском, старательно маскируя южный акцент. Сердце у меня ёкнуло. Напротив, в глубине фойе, Аластер приветствовал одного из гостей. Снаружи он казался молодым и даже счастливым, никаких ссадин и порезов на руке после ударов по лунному окну. Должно быть, в авиарии появилась еще одна блюклая птица. Аластер встретился со мной взглядом, а потом отвернулся. Кажется, не узнал. Вообще никто из обслуги не обращал на меня внимания. Я скользнула в дальний угол фойе, и притаилась в Олькове позади главной лестницы. Рядом тикали оловянные часы. Уже пробило час. Я пустила взгляд на изумительно низкий диванчик. Интересно, и как люди сидят в корсете и турнюре? Я наклонилась, но тут же распрямилась, когда корсетные косточки вонзились мне между ребер. Мимо прошла стойка горничных, они видели, как меня пошатнуло. Если выживу сегодня. «Спалю это платье», — подумала я. «Нет, неправильно. Если выживу сегодня, с удовольствием надену его снова. И не только его, а еще тысячу таких вот нарядов и трёхфутовых париков и искусственных мушек. Только чур. Выбирать их я буду сама». «Ах, вот ты где!» Я уж испугалась, не случилось ли чего. Беатрис подбежала ко мне и принялась расправлять мне юбку точно персонал свиты красоты. а потом сжала мои пальцы. «Улыбайся, Шири, следуй за мной». Мы пробрались в узкий коридор, где у стенки стояла тележка с бельём из прачечной. Биатрис остановила меня на подходе. «Должна тебя предупредить, что наши планы слегка изменились». «В каком это смысле изменились?» Я оглядела, сейчас взглядом гнездо из волос. «Где Фрига?» «У себя в номере». «Думаешь, я разрешил бы сестре участвовать?» В твоей нелепой затее в коридоре появился Хилас. Его серебряные волосы были скручены в пучок. Эта прическа только подчеркивала угловатость его золотистого лица. Я отскочила, при виде ботаника по всему телу разлилось напряжение. Он перехватил меня до того, как выдался шанс поговорить с Фригой. Пояснила Беатрис. Мешать нам он не станет, но хоть какое-то облегчение. «Вот только Хилас не пустит нас в авиарии. Нам нужна помощь Фриги с птицами. Одну я Зосю не пущу. Мы не справимся без...» Я осеклась, услышав звон металла. На пальцах Хиласа висели ключи на кольце. «Я буду вместо Фриги. Я не поверила своим ушам. После всего, что случилось, он согласен снова мне помочь. «Прости, Жени». Он подслушал наш с Фригой разговор, а потом просто забрал ключи и увязался за мной. Ботаник заглянул мне в глаза. В них мелькнуло что-то новое. В этом проблеске не было и капли жестокости и ненависти. Но от Хиласа можно было ждать чего угодно. Ты помог мне сбежать и сказал, что вернул долг. Почему же теперь нам помогаешь?» Он пожал плечами со скучающим видом. Подустал от гостей, которые топчут мне карты. Откровенная ложь. Наверняка все куда сложнее, но я не стала давить. Хилас не фригга, он не может командовать птицами, зато у него есть ключ от авиария, а время стремительно истекает. Пара черных глазок наблюдала за нами из-под простыни, которая была накрыта тележка с бельем. Зосю спрятали под платьем горничной. Я легко могла воскресить в памяти очертания ее личика. Я помнила его до последней черточки, Такое миниатюрное детское, но в птичьем обличье она выглядела такой беспомощной, какой я никогда ее прежде не видела. Но это не так. В очередной раз напомнила я самой себе. Я потеряю ее, если не поверю в то, что она может нам помочь. Мне вдруг захотелось прижать ее к груди и не отпускать, пока все это не закончится. Но вместо этого я наклонилась так, чтобы моё лицо оказалось вровень с её головкой. Шёпотом и как можно проще я объяснила, что нужно сделать. А когда закончила, она ласково клюнула меня в кончик носа. «Ты правда меня понимаешь?» спросила я в глубине души, надеясь, что она даст ответ. Зося снова легонько меня ущипнула. Я погладила её по шее. Пальцы, влажные от пота, Липли к перышкам. Я нахмурилась, нащупав шрамы осколки кости на конце одного крылышка. Зося уже доказала, что может летать, но по-прежнему трудно было поверить, что она справится и с остальным. «Заканчивайте», — скомандовала Беатрис, сорвала с клетки платье горничной и толкнула меня в небольшой чулан. «Давай переодевайся, только попробуй помять красный наряд». «Я хочу попросить Талию изменить его цвет на тот, что пойдет мне больше. Я такие денжища за него отвалила, что буду носить его днем и ночью, когда все это кончится». Я расплылась в улыбке. «Так значит, этого твоего загадочного семинара зовут Талия». Беатрис закатила глаза и захлопнула дверцу чулана. Я переоделась и стерла с шеи золотистую пыль. Потом сняла парик. Тёмные кудри, наконец, обретя свободу, рассыпались по плечам. «А с платьем ты что сделала?» — осведомилась Беатрис, как только я выбралась из чулана. «Аккуратно сложила и спрятала в ведро для мытья полов. Достанешь позже». «И зачем я вообще на все это подписалась?» «А затем, что у нас появился шанс». Беатрис улыбнулась уголком рта. «От этого едва заметного жеста у меня ёкнуло сердце». Но проблеск надежды был недолгим. Он угас, стоило только Беатрис достать последнюю деталь моего костюма. Сатиновую повязку на глаз цвета слоновой кости, которую мы срочно заказали в ателье. Я склонила голову, и она надела ее на меня. «Ну что, готова?» — спросила я. «Ни капельки», — вялой улыбкой ответила она и спрятала мне в карман жестянку со своими инструментами. Тут половина. Хоть один потеряешь, и я тебя сдам поварихе. Уже она тебе надерет одно место. Я стиснула ее в объятиях. «Не забудь выждать 10 минут, а потом встретимся в дальнем углу кухни», — напомнила она. Я кивнула. Беатрис чмокнула меня в щеку и ушла. Остался один хилас. Я подошла к нему. Ладони все еще оставались липкими. «Так почему ты снова мне помогаешь?» Только не говори опять, что устал от того, что по твоим картам топчутся. Ты была права, — сказал он. Прошу прощения, что? Я твердил себе, что Аластер нам не угрожает, потому что мы с Фригой приносим пользу. Но я его ненавижу, если честно. За то, что он коллекционирует семинаров. Он все обещает, что однажды всех освободит. Это его любимая отговорка. А теперь... Теперь я и сам себе стал противен. Он сжал кулаки. Я продолжал прятать птиц по его заданию, чтобы мы с Фригой не стали следующими. Целую вечность не осмеливался возражать и ослушаться, потому что свыкся с постоянным страхом и поверил, что ничего не могу изменить. Он задержал на мне взгляд, а потом вдруг понял, что девчонка с кухни и та храбрее меня, и говоря откровенно, Пришёл в ярость. Я с распахнутым ртом смотрела на него, а он тем временем взялся за тележку с Зосей и покатил ее в сторону Авиария. Когда Хилас исчез из виду, я прислонилась спиной к стене, и мне живо представилось лицо Аластера, его чернила, льющиеся по моей плоти, забивающие мне ноздри, душащие меня, пока я не провалюсь в фиолетово-алую бездну и не погибну. Я глубоко вдохнула и отогнала жуткую картину. Некогда уже бояться. Меня охватила стальная решимость. Если хочу снова увидеть сестренку, надо идти.